Глава 34. Мы проникли, вмирая по безымянному перевалу, видя лошадей в поводу, потому что их шаг был таким же неверным, как и наш. Последний подъем представлял собой крутой заснеженный откос, который немного размягчили весенние оттепели, и все мы, лошади и люди, карабкались по грязным камням и снежной слякоти, скользили, а иногда и ползли. Преодолевая последний подъем, то проваливаясь глубоко в снег, то оступаясь на ледяной корке, я отчаянно жалел, что со мной нет пенька, который не обладал длинным шагом и не был грозен в битве, но уверенно держался на ногах, чего не хватало боевым скакунам. Наконец мы достигли верхней точки перевала и удивительного раздела. Перед нами раскинулась земля, которую овивали ветра Кровавого океана, всегда теплые, часто влажные, приносившие обильные осадки в сезон дождей и смягчавшие зиму. Цветы, которые росли только во влажных южных лесах по ту сторону лазури, встречались на побережье Кровавого океана и благоденствовали на фермерских полях в Мирай. Сопрос побывал в городе Дживацуа и на западных границах Мираи и с изумлением писал о диковинных плодах, огромных дынях и роскошных экзотических цветах больше его ладони. Так высоко в Рую было не столь тепло, но все равно разница между западной и восточной сторонами крючковидного полуострова поражала воображение. Спускавшиеся к Мираи склоны уже позеленели, плотный лиственный покров нежно укутал скалы. «Видите?» удовлетворенно произнес газетта Мирай шлет свой теплый привет, как я и говорил. Я глубоко вдохнул аромат Мираи. Повсюду царила новая растительность. Луга были разукрашены яркими манящими полянками одуванчиков. Казалось, сердце вот-вот разорвется от этой красоты. Вдруг захотелось спрыгнуть с кручей и покатиться, кувыркаясь и смеясь по зелено-желтому покрывалу. Захотелось играть, захотелось насладиться неподдельной радостью. Тепло уже проникало в мои кости, более целебное, чем лучшие зелья Делакаваллу. Позади нас, на парадийской стороне, рую покрывали заплатой снега и грязи, и на высокогорьях зима еще не разжала свои ледяные когти. Потребуется больше месяца, чтобы наша сторона гор также пробудилась». Я повел коня по тропе, впервые опередив газету, спеша упасть в объятия Фирмаса. Пчелы гудели среди одуванчиков, жадные до нектара. Травы танцевали на легком ветерке. Как же это все не похоже на долины и холмы блесноволы, на леса и скалы Южной Рамильи. Я был очарован. Присмотревшись, понял, что даже пчелы здесь другие, толще и тяжелее наших, скорее оранжевые, чем желтые. «Здесь Вирга плетет иначе, верно?» — с улыбкой спросил газета. Тропа спускалась зигзагами по склону, узкая, но не опасная, если вести лошадей. Одолев полпути, мы вышли на широкую зеленую террасу, где можно было без проблем ехать верхом. Терраса охватывала долину крутой дугой, а состояла она из пологих пригорков и сине-зеленых ледниковых озер. Внизу зубчатые утесы круто уходили в глубокое ущелье, где среди болота и белых тополей посверкивали ручьи. Мы не рискнули спускаться по утесам, а ехали вдоль их края с обрывом по левую руку и вершинами по правую. Земля была ровной и мягкой, словно пастбище. Остановились, чтобы дать лошадям напиться из прозрачного озерца. Вдоль его берегов росли белые болотные лилии с тычинками, желтыми от пыльцы. Тропа исчезла. «Здесь никто не ездит», — сказал я. «Есть более легкие перевалы», — согласился газетта. «Спуск отсюда не слишком удобен для лошадей, им чаще пользуются оленей и горные козы, некрупные копытные животные». Он кивком указал вперед и вниз. «Мы едем к устью долины, там есть спуск, но и он не из простых». Над головой крикнул ястреб. Я посмотрел вверх, притянив глаза ладонью. Он кружил высоко над нами, лениво облетая небесную синеву. Кончики его крыльев были красными, как у настоящих охотничьих ястребов редкой породы, которая высоко ценилась от Зурома до Шеру. «Разве дикие краснокрылые ястребы гнездятся по эту сторону гор?» – спросил я. «Най!» – газета сплюнул. «Мирайцы знают о нашем прибытии». Я оглядел долину, но не нашел хозяина ястреба. «Здесь есть люди?» — изумленно спросил я. — ящики, ответил Казетта. — Может, близко, может, далеко. Мы смотрели, как кружит ястреб. Казалось, он действительно изучал нас, глядя с высоты. Будь он диким, расширял бы круги, высматривая добычу подходящего размера. Но он сложил крылья и полетел вниз, в долину, чего никогда бы не сделала вольная птица. — Мирай охраняет все свои границы, — сказал газета. Она привыкла к вторжению, поскольку рядом Шеро и Устхольд. Джива и Навола. Ничего удивительного, но я бы предпочел, чтобы все сложилось иначе. Я и надеялся, что сложится иначе. Он отвязал от седла сверток ткани, и из складок посыпалась, сверкающая на солнце, сталь. Казета бросил мне меч. «Вооружайтесь». Я оглядел меч и с удивлением узнал его. Он принадлежал лоносу. Это его я собрал из руки Полоноса в свой день имени. Этим мечом я убил человека. Внезапно я понял, что мне ужасно не хватает Полоноса, а потом задумался, не потому ли Казета взял этот меч вместо моего собственного. Чтобы напомнить о моем долге, об опасностях, грозящих нашей семье. Я заметил, что он наблюдает и постарался скрыть мысли, сердясь, что он пытается манипулировать мной вот так, не говоря ни слова. После чего задумался, не принадлежит ли замысел моему отцу. Здесь, в Руи, я на мгновение почувствовал себя свободным от новолонских интриг. Свободным, живым и счастливым. А теперь одним единственным поступком газета вновь поймал меня в сеть отвратительных махинаций нашего мира, заставив вспомнить не только о Полоносе и его самопожертвовании, но и о планах моего отца. «Нам грозит опасность». Казета пожал плечами, пристегивая собственные мечи, пряча в рукава кинжалы. Он бросил мне кинжалы на ручные ножны. «Возьмите это». «Разве объездчики не верны, Мирай?» Вновь спросил я, принимаясь пристегивать клинки. Мы «Очень далеко от города». Казета дернул лошадь, которая поедала болотные лилии, и вскочил в седло. «Руя дикий край, здесь есть волки, медведи и разбойники». Два человека запросто могут исчезнуть, какие бы клятвы не давали объездчики. Он пришпорил коня. «Едем. Нужно торопиться. Здесь лишь один путь вниз, и это опасное для нас место. Я хочу углубиться в лес, пока никто не явился». Дальше мы ехали рысью, раздвигая хохлатые травы и разбрызгивая воду топких горных ручейков. Наконец добрались до конца долины и уже пешком преодолели череду крутых скальных полок. Мы с газетой шли впереди, очищая естественную каменную лестницу от щебня, чтобы облегчить путь лошадям. Те шли за нами неохотно и неуверенно. Хотя спуск был лишь в несколько раз больше высоты дерева, мы потратили на него час слишком, и все это время сердце колотилось у меня в горле. Наконец мы оказались внизу, на мягком ковре из соснового опада, и я вновь смог дышать. «Ай, было неприятно». «Это непопулярный путь». Согласился газета и вновь оглядел небо. «Ястреб исчез», — заметил я. «Я уже осмотрел». Казета хмыкнул, и мы подошли к лошадям, чтобы сесть в седло. Внезапно я почувствовал взгляд, будто осязаемое давление. Я круто развернулся. «Что такое?» — спросил Казета. Я вскинул руку, всматриваясь в заросли. «Лесные тени, низкие ветви деревьев, кусты, малина и императорская ягода». Мягкая коричневая лесная подстилка, хвоя, запахи сосны и белого тополя. Здесь кто-то есть какое-то существо. Я напряг слух в немлях русту, ломающихся под ногами сосновых игл. Попытался застыть, не обращать внимания на грохот сердца, дышать лесом, следовать движениям ветра, черикню птиц. За моей спиной газета с шелестом обнажил меч. Я рассердился, что он так шумит, но моя собственная рука тоже потянулась к мечу. Страх не позволил ей остаться на месте. «Кто здесь?» — выкрикнул казета. Я хотел отругать его, но тут кусты зашелестели, и от зарослей отделилась тень. Среди деревьев возник человек, его зелено-коричневая одежда была тусклой, чтобы лучше сливаться с лесом. Приблизившись, он откинул капюшон. Я ахнул. Ужасное лицо. Рассеченные губы обнажают в кривой голодной ухмылке осколки зубов. Тот же удар меча рассек ему нос, который потом криво зашили. Вмятины на щеках похожи на рабские шрамы. Передо мной стояло чудовище. Проклятие! воскликнул газета. «Тебе следовало назваться!» Он убрал меч в ножны и подошел к человеку, чтобы его обнять. «Я мог тебя ударить!» «Скорее скурона гадит на трон Аму!» Человек говорил с мирайской шепелявостью. Он разжал объятия, и его лицо стало серьезным. «Так вот он, каков наш юный бык!» Его глаза пылали, и на мгновение мне почудилось в них ярость, но в следующий миг он опустился на колени. «Я ваш человек», — сказал он и приложился щеками к моему сапогу, выпрямился и кинул к моим ногам мертвого ястреба. «Нужно идти. Если объящий мирайцы унюхают нас, скрыться будет непросто». Так я познакомился с Луго.